На окраине Аренсбурга немцы уже создали обширный концлагерь для военнопленных, но царельцев они отконвоировали прямо в город. Аренсбург был хороший сейчас даже под пятой оккупантов. К вечеру пошел затяжной дождь. Артенев с печалью видел, как мокнут за оградами садов осенние волокнистые астры. Голова у него болела, сильно разбитая прикладом в лесной стычке с немцами. Всю дорогу до города Старлейта поддерживали под руки два мичмана — Деларош и Поликарпов, последние из его офицеров. Пленных царельцев завели во двор комендатуры. — Как вы себя чувствуете? — спросил Скалкин. — Надо держаться. «Бинт бы дали», — ответил Артенев. Прошел вдоль строя фельдфебель, хамски стучал по ногам пленных прикладом винтовки, выправляя на свой вкус ровность шеренги. Во дворе появилось начальство, немецкий майор, который когда-то вел переговоры на перешейке Сворбе. Его сопровождал в штатском. Капитан первого ранга... Фон Кнюпфер. Будто так и надо. Совести нет, — заволновались матрос. Уж или предавал нас раньше, так хоть теперь скрылся бы, нахал такой. Кнюпфер, напротив, держался очень спокойно и даже, будучи в отличном настроении, легкомысленно поздоровался с Артением. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Вечер добрый для вас. Только не для меня. Судя по всему, немцы были очень довольны, что в руки им попался сам командир батарей Цереля. «Ирбене» — это слово было достаточно известно в Германии. И немецкий майор, перешепнувшись с фоном Кнюпфером, направился прямо к Артеньеву. «Вам, — заявил он, — будет оказан особый почет». — Благодарю. Мы уважаем мужество своих противников. — Благодарю. Только подпишите акт капитуляции Цереля. — Благодарю, — усмехнулся Артенев. — Вы согласны? — Конечно, нет. Но вы же сдались, — неуверенно произнес майор. Сергей Николаевич... Заговорил с ним далее по-немецки. «Дайте мне бинт, наконец. Видите, что я истекаю кровью. Я военный человек. Получил в России хорошее военное образование и знаю, что такое капитуляция. Вам, — говорил Артенев, — это тоже известно. Но Берлин желает видеть царель сдавшимся. Однако это не так». — Я согласен повеситься в вашем присутствии, если вы, господин майор, найдете на Цереле хотя бы один патрон в целости. — Вам достались от батарей только взорванная земля и десяток из раненых человек из гарнизона. — Разве же это капитуляция? Майор спросил его в упор, почти утвердительно. — Вы... «Большевик!» Артенев тронул разбитую голову, еще раз глянул, как за голубым штакетником дождь обильно поливает прекрасные астры. Что ответить? Матросы, выручая офицера, кричали майору, «Да нет, он так! Попался с нами!» Артенев почувствовал, что между ним... И матросами снова начинает пробегать трещина, и он поспешил перепрыгнуть через нее. Я не только попался с вами, но я и сражался вместе с вами. Сражался за то же, за что и вы. Трость в руке майора взлетела над шеренгой. — Всем большевикам налево! Германская победоносная армия всегда уважает своих врагов, но она сурова к бандитам. Матросы Цереля дружно шагнули налево. Сергей Николаевич в попыхах пожал руки мечманам Деларошу и Поликарпову. Ужайтесь. И он шагнул вслед за матросами. Фон Кнюпфер крикнул в спину Артенева Один только шаг! Но как вы о нем еще пожалеете? Скалкин горячо зашептал Старлейту. — Ну ладно уж мы, а вам-то это к чему? Вернитесь! Артеньев занял место на правом фланге церельцев. — Никогда этот человек... Не забывал о дисциплине, и сейчас вдруг рассердился на своего комиссара, как на матроса, не спорить с офицером. — Распустился, дорогой товарищ! Вынь руки из карманов, как стоишь в строю! Скалкин, очевидно, хорошо понял его состояние. Не он подобрался, застегнул бушлат и сказал кратко. — Есть! Теперь противники имели каждый свою определенную цель. Русские вырваться из Монзунда на Балтийский театр, немцы не допустить русские корабли до этого прорыва. Навик уже проскочил в открытое море, остался в брандвахте за штопельботтенской банкой, чтобы подсвечивать прожекторами дорогу следующим кораблям. тронулись в путь и работяги-тральщики, на палубах которых гремели звонки. Каждый звонок возвещал команде, что ножницы тралов вцепились во вражеские минрепы. Но теперь звонки разрывали уши в непрестанном грохоте. В тралы попадало до пяти мин сразу — Ножницы, стригущие один минреп, не могли взять на подсечку сразу пять тросов. Приходилось тралы обрубать топором, как сеть, в которую попалась опасная рыбина. Сейчас многое зависело от мужества батарейцев Тахкана, где командовал Кавторанг Николаев. Если догомейцы сумеют выстоять, жертвуя собой до прихода флота, Значит, Искандра спасена. Если же в коллективе прислуги Тахкана заведется гнида вроде фон Кнюпфера, тогда Искандра обречена. Паника на Даго уже была. Нехороший признак развала обороны. Немцы рвались на мотоциклах по осенним дорогам через золото листвы, обстреливая все живое из пулеметов. Они тоже понимали стратегическое значение мыса Тахкана. Бахерев переслал ко авторангу Николаеву приказ, который кончался словами «Сражаться с неприятелем до последнего снаряда». Деморализованная армия на Даго уже распалась, как гнилой организм. Остались, по свидетельству современника, бунтующие банды мародеров и поджигателей, готовые поднять на штыки любого от нетерпения переправиться на материк. На экстренном совещании флагманов в Монзунде адмирал Бахерев огласил свежую агентурную сводку. Кайзер посылал к выходу из Монзунда, чтобы закупорить его с севера, мощную эскадру из дредноутов, крейсеров, эсминцев и подводных лодок. «Мы уже не проскочим», — констатировал Бахерев. Но тут же поступило сообщение комфлота Развозова, одобренное большевиками Центробалта. «Решено дать противнику грандиозный бой на передовой позиции флота у самого входа в Финский залив. Русские дредноуты уже двинуты из Гельсингфорса на Порколовут». ближе к событиям, чтобы принять на себя любой удар. — Кажется, мы проскочим, — повеселел Бахерев. Наступал восьмой день битвы за Моунзунт. Календари в штурманских рубках отмечали шестое 19 октября 1917 года. По брезентам мостиков колотили проливные дожди, над морем волокло низкие густые туманы. Торопливо, не жалея сил, русские корабли продолжали разбрасывать вокруг себя мины, и во тьме слышались взрывы гибнущих врагов. Обгорелый баян сбил с себя пламя, и теперь крейсер тихо курился дымом, как большая фабрика после большого пожара. Бахерев снова поднял свой флаг над баяном. Господа и вы, товарищи, обратился он на мостике к офицерам и комиссарам, сегодня или никогда, раздвигая перед собой пронизанное сыростью пространство, Корабли тронулись из Монзунда фарватором славы и доблести. Их дежурные антенны сразу уловили четкую пульсацию радиостанции Тахкана. Ковторанг Николаев сообщал, что на батарее, понимая ответственность перед Родиной и революцией, все решили остаться до последнего момента. Не имея никакой надежды на помощь и понимая это, команда Тахкана... Сохранила полное спокойствие и решила умереть на батарее с оружием в руках. Объятые в ночи суровым молчанием, русские корабли уже выходили за траверс мыса Тахкана. Издалека, будто из другого мира, родился кованный из чистого серебра луч прожектора. Это брандвахтенный навик подавал Канри светлую руку. «Идить Я жду вас. Дорога свободна. Команды на кораблях невольно обратились взглядами за корму. За ними, как черная пропасть, клубясь туманами, исчезал моунзунт, а по курсу эскадры уже плескала возвышенно и бравурно, как музыка приветственного марша, открытое море. И пожилой матрос, с баяна глядя в рассекаемый кораблями простор, сказал себе и сказал для всех, как нечто новое, до сих пор никому еще неизвестное. — Вот она, Балтика! Товарищи делегаты, — объявил Дебенко, — съезд Балтики вынужден прервать свою работу. Внеплановое сообщение. Наши братья в Монзунде сберегли всех, кто пал в неравной битве. Не удалось снять тела мертвых только со славы. Всех убитых корабли доставили в ревель. Всебалтийский съезд большевиков. Хор, многоголосый, и время настанет. оценят ту кровь которую лил ты за брата Прощайте же братья вы честно прошли свой доблестный путь благородный а на михайловском кладбище вревели гробы гробы гробы очень много гробов и все они одинаковы будто снаряды одного калибра Стенговые флаги кораблей, опаленных косарми и куйвостом, колышутся над павшими, означая, как всегда, готовность к открытию боевого огня. Завтра в последний раз флот заглянет в застывшие лица своих товарищей. Они лежат в мудром спокойствии и смерти. Их руки, которые подавали снаряды на элеваторы башен, кидали уголь на колосники, боролись с пожарами и пробоинами, лили кипящий мазут на форсунки. Эти вот руки теперь сложены на груди, как в заслуженном отдыхе. Печально завывают над ними гибельные оркестры. Сразу тысячи матросов. Перевитых через плечо казенными полотенцами, вскинули на плечи себе сотни гробов. Балтика навеки прощалась с героями Монзунда, и матросы, обнажив голову, пели и плакали. Они плакали и пели напрасно, старушка. Ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает. А волны бегут, бегут волны, бегут они и бегут рядом с людьми, рядом с кораблями, Читатели они бегут рядом с нашей историей.